В преобладающей массе крестьянства, которое, по словам советских авторитетов, было в громадном большинстве мелкособственническим, не имевшим ярко осознанных классовых интересов. Крестьянство, которое без большого труда комплектовало и те массы, которые буржуазия направляла против советской власти.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 Высший военно-революционный совет с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталиным и другими. Фактически однако вся власть была в руках Бронштейна. Центральное управление снабжения, созданное в июле 1918 года, имело также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 и приближающимся англо-французским, легли в основу выработанного тогда советским командованием плана зимней кампании 1919 года. В феврале и апреле 1919 года я получил два варианта этого плана, несколько различавшихся в деталях, но по существу тождественных.